Часть четвертая. Крит. Глава первая. «Я был царем и сыном царя», — подумал я, когда корабль отошел от берега. «Теперь мне суждено стать рабом». Корабль оказался большим. Нос его украшала голова быка с цветком посреди лба и позолоченными ногами. Посреди судна между рядами грибцов расположились темнокожие воины. На корме был устроен помост для кресла кормчего, рядом устроился надсмотрщик. Мы, обреченные, обитали на палубе под навесом, словно бы оплатили проезд. Мы принадлежали Богу, и Он должен получить свою жертву в целости и сохранности. Весь день нас охранялась стража. На ночь удваивали, чтобы никто не лег с девушками. Для меня наступило время отдыха. Я более не отвечал за себя, а, как случилось однажды в молодости, покоился в руке Бога, переносивший меня по морю. Дельфины сопровождали нас, ныряя под водой и выдвая через лоб короткое «фу!». Я лежал и наблюдал за ними. Жизнь моя остановилась. К югу от Саунии нас взял под охрану военный корабль, быстрая Пентаконтера. Пентаконтера — корабль архаических времен с пятью и грибцами. Изредка на каком-нибудь островном мысе нам попадались пиратские гнезда, лежбище кораблей и сторожевая башня, но никто не пытался преследовать нас». На такую крупную дичь у них не хватало сил. Все это происходило где-то на краю моего сознания. Сам же я безмятежно отдыхал, словно под песню Кефареда. «Меня везут на заклание», — говорил я себе. «Посейдон потребовал меня, прежде не считавшегося сыном смертного мужа. Это навсегда останется со мной». Поэтому я грелся на солнце. Пил и спал, смотрел на море и берега, пропуская мимо ушей все, что говорилось на корабле. Когда серое утро чуть зарозовело, мы приблизились к кекладам. На рассвете я услышал гневные голоса, такое нередко на корабле, а мы как раз проходили между Киосом и Кифносом, где есть на что посмотреть, так что я не обратил на них внимания. Но шум усиливался, это заставило меня обернуться. Я увидел, что один из афинских юношей схватился с элевсинцем. Они катались по палубе, а кормчи уже направился к ним с усталым видом человека, не впервые видящего такие стычки. С руки его петлей свисал тонкий хлыст, меня словно окатили холодной водой. Я метнулся к дерущим и раскидал их в стороны. Они уселись с открытыми ртами и принялись потирать синяки. Кормчий пожал плечами и отправился назад. — Не забывайтесь, — проговорил я. — Или вы хотите, чтобы критянин выпрал вас перед этими рабами? Куда девалась ваша гордость? Они заговорили разом, призывая на свою сторону свидетелей. Я прикрикнул на них и велел всем молчать. Тринадцать пар глаз обратились ко мне. Я осёкся и подумал, а что же теперь? Словно потянулся к мечу и обнаружил, что забыл его. Что мне делать? Я раб среди рабов. «Разве у обреченных может быть царь?» — прозвучало в моей голове. Все ждали. Я показал на знакомого мне элевсинца и сказал «Ты первый, аминтор». «Я слушаю». Густые брови Аминтера сошлись под черными волосами. «Ты «Этот сын горшечника, волос которого еще полный глины, осмелился сесть на мое место?» Я велел ему убираться, но он отвечал оскорблением. Побледневший Афинин резко произнес, «Пусть я и раб, но я не твой невольник. Ну а что касается моего отца, землепоклонник, я хотя бы могу назвать его имя, а обычаи ваших жен всем известны». Я поглядел на рычунов и понял, что обидчиком был Минтер. По сути своей, лучшие из них двоих. «Вы уже перестали оскорблять друг друга?» — проговорил я. «Действуй подобным образом, вы оскорбляете меня. Формион, в Элевсине я устанавливаю обычаи. Если они тебе не по вкусу, жалуйся мне. А Минтор, похоже, ты занимаешь здесь более высокое место, чем я. Скажи тогда, чего ты ожидаешь от нас, чтобы мы не обидели тебя?» Они что-то пробормотали. Все сидели вокруг, по собачьи доверчиво глядя на меня. За гневом они надеялись увидеть силу. Так бывает среди воинов. Но горе тому, кто, пробудив в обреченных последнюю надежду, не оправдывает ее. Я уселся на кипу шерсти, дань какого-то крохотного городка, и взглянул на них. — За едой я познакомился с четырьмя афинскими юношами: Формионом, Теламоном, сыном мелкого землевладельца, спокойным, уравновешенным, скромным и изящным гипоном, которого мне уже случалось где-то видеть, и Иром, чья мать так кричала, когда вынули его жребий. Она была наложницей какого-то знатного мужа. Однако, оказавшись вдали от материнских юбок, худощавый и тонкоголосый, похожий на девушку-юноша, оказался столь же уверенным в себе, как и все остальные. Девушки я знал еще меньше. Одна из них — Хриса, безупречная, бледно-золотистая лилия. Это она, вытянув жреби, заставила всех плакать. Минойка Меланто, крепкая и уверенная в себе, держалась решительно и стены. Что касается остальных, застенчивая нефела, все куксилось. Тонкая, чуть раскосая гелика помалкивала. Рены и пили казались хорошенькими дурочками. Фива была добрая и честная, но простая, как репка. Я вглядывался в их лица, стараясь понять, на что они годны. Ну, а они смотрели на меня, как пловцы, держащиеся за брено. И так начал я. Пришло время поговорить. Они ожидали. Что им еще оставалось? Не знаю, почему Посейдон послал меня к быкам. Не знаю того, хочет ли Бог моей смерти на Крите. Если же он не желает ее, я приложу свою руку к тому, что увижу на острове. Но пока мы во власти Миноса, и я, как и все вы, просто раб Бога. Каким вы хотите видеть меня? занимающимся лишь самим собою или ответственным за вас всех, как было бы дома. Не успел я закрыть рот, как все завопили, что желают иметь предводителя. Лишь Гейлика, девушка с раскосами глазами, молчала, но иной я ее не видел. — Сперва подумайте, — проговорил я, — если я стану вашим вождем, то заведу собственные законы. Понравится ли вам это? вот муж который имеет власть устанавливать их я указал на кретянина вновь усевшегося на свое место и занявшегося ногтями если хочешь мы можем принести клятву предложила минтер да хочу мы должны дать клятву стоять друг за друга если кто нибудь не согласен пусть скажет сейчас говорите и вы девы, я зову всех на совет Мы должны завести собственные обычаи, соответствующие нашему положению. Не привыкший бывать на людях, а финские девушки отступили, перешептываясь, наконец говорила смуглая и резкая Минойка Меланту. Мы оставили родную землю, поэтому нами должен предводительствовать муж. Таким всегда был закон минойцев. Я за Тесея. — Это один голос, — проговорил я. «А что скажут шестеро остальных?» Повернувшись к ним, она проговорила с пренебрежением в голосе. «Вы слышали его? Поднимите руки, если не способны открыть рот». Тогда пятеро подняли руки, а Хриса, сероглазая девочка, с золотыми волосами, серьезным голосом проговорила. «И я за тебя, Тесей!» Я обернулся к юношам. «Кто против? На Крите мы должны будем полагаться друг на друга». Поэтому говорите сейчас и клянусь головой собственного отца, я не буду в обиде. Юный афинянин Ир, любимчик своей мамаши, отвечал серьезным голосом, без привычного жеманства. Тесей, никто не возражает против тебя. Ты отдал себя Богу, а нас просто взяли. Кроме тебя никто не вправе называться царем. — Очень хорошо, — проговорил я. — Пусть свершится именем Бога. Нам нужен жезл для оратора. Вокруг не было ничего, кроме веретина, которая крутила фивы, чтобы скоротать время. «Бросай их свою шерсть за борт, сестричка. На Крите потребуется иное умение». Она поступила по моему совету, и мы воспользовались деревяшкой. «Вот наш первый закон», — проговорил я. «Все мы отныне родня. Среди нас нет больше Афинин или всинцев. Более того... Бык не отличит знатного от простолюдина. Поэтому пусть каждый думает лишь о своей чести и забудет о звании. Среди нас нет элинов и минойцев, нет знатных и низких, нет даже мужей и жен. Девушки должны сохранить девственность, иначе они потеряют жизнь. Тот из юношей, кто забудет об этом, приступит нашу клятву. Скоро все мы будем танцевать для быка. И мужи, и девы. Но раз мы можем быть только товарищами, пусть каждый поклянется, что не станет относиться к другому без братской приязни. Я выстроил всех кружком. Жрица-критянка скользнула поближе, посмотреть, не задирают ли здесь чью-нибудь юбку. А потом я взял с них крепкую клятву. Ведь до сих пор нас связывало лишь несчастье. Все сразу приободрились» как бывает, когда испуганный человек находит себе дело. — Теперь мы все дети одного дома, — проговорил я, — и нам нужно имя. Тут я заметил, что Хриса обратила к небу свои широко посаженные глаза и услышал далекие крики. Цепочка длинноногий журавлей, мерно взмахивая крыльями, перелетела от острова к острову. — Смотрите, — объявил я. Хриса заметила знамени, журавли тоже танцуют. Все мы известен танец журавля, и мы назовемся журавлями. Но теперь, прежде чем что-либо делать, мы посвятим себе вечной живущему Зевсу и матери Део. Пусть будут общими и боги, тогда никому не будет обидно то ты будешь взывать к богине, но без всяких женских мистерий у журавлей все должно быть общим. По правде говоря, мне вовсе не хотелось обделить почтением матери. Она не любит мужей, находящихся у власти, а на Крите, я знал, матери Део владычествует среди богов. — Хорошо, — проговорила потом, — совет еще не окончен. Кто-нибудь хочет сказать свое слово? — Руку протянул хрупкий юноша, показавшийся мне знакомым. Теперь я вспомнил, где видел его. он ты наводил блеск на упряжь, пока я поджидал отца. Не глядя на обоих элевсинцев, которые входили в стражу и потому числили себя потомками богов, я передал ему жезл слово Гипону. Господин, — сказал он, — нас принесут в жертву быку, или он будет сам ловить нас? — Я бы тоже хотел это знать. Но кто может сказать?» Такой ответ оказался ошибкой. Все заговорили сразу, одновременно пришлось даже попотчивать их жезлом. Но порядок все равно восстановился не сразу. Тут всплыли все сказки о том, что нас привяжут к бычьим рогам или бросят в пещеру, где он живет, питаясь человеческим мясом. Я услыхал даже, что это вообще не бык, а муж с бычьей головой. Они до дурноты запугивали друг друга. Я крикнул, чтобы все умолкли, и протянул руку к жезлу. «Ну, кто тут?» — спросил я. Испугался настолько, что как ребенок притих со страху. И увидел перед собой несколько пар несчастных глаз. «Подумайте сами», — продолжал я. Не могут быть верны одновременно все ваши рассказни. А если справедлива хотя бы одна из этих сказок, тогда получается, что врут все остальные. Ума хватило лишь гипону, он ничего не знает и признается в этом. Надо все выяснить и перестать гадать. Быть может, мне удастся поговорить с Кормчим. А финини, в особенности девушки, засомневались в этом, что было видно по их лицам. На принятой среди моих спутников смеси наречий я сказал левсинцем «Будете смеяться, зубы повыбиваю!» Те ухмыльнулись в ответ, «Удачи тебе, тосай. Я отошел к борту корабля и остановился с задумчивым видом. Когда кормчий поглядел в мою сторону, я приветствовал его. Он пригласил меня к себе жестом и стража пропустил меня на помост. Согнав чернокожего мальчишку, сидевшего у его ног, он предложил мне табурет. Насколько я видел, он опасался одного, как бы не получить от меня оскорбления при своих людях. Наши персоны считались священными, и он не мог позволить себе ничего, кроме удара хлыста. Особо упрашивать его не пришлось». Остановить его казалось так же трудно, как какого-нибудь старого воина, вспоминающего о сражениях их в своей молодости. Как говорят на Крите, он был человеком светским, у эллинов даже нет такого слова. Иногда оно значит больше, чем знатный муж, иногда меньше. Такие люди знают игру с быком, как кифарец старинные песни. Кормчий все еще говорил и говорил, когда ему принесли ужин. Он хотел пригласить и меня, разделить его трапезу. Но я отвечал, что остальные убьют меня, увидев подобное благорасположение, и отправился к своим. Близился вечер, а я хотел узнать лишь об игре с быком. Я вернулся к журавлям. Опуская ложки в общий горшок, мы невольно сблизили головы. «Итак...» — проговорил я. — Ты был прав, Гиппон. Бык будет ловить нас, но сперва нам самим придется поймать его. Отбить от стада, загнать в стойло. И теперь я могу рассказать вам обычьи пляски больше, чем кто-либо, вообще не видавший ее. Во-первых, перед выступлением нас три месяца будут учить игре с быком. Они ожидали смерти, едва мы причалим к острову. И эти три месяца были для них как три года. Можно было подумать, что я продлил им жизнь. Мы будем жить в Кноссе, во дворце, именуемом домом Секиры, и никогда не оставим его. Но судя по тому, что сказал Кормчий, дворец чрезвычайно большой и древний. Ему тысячи лет. Будто кто-то может точно счесть эти годы. Еще. Он говорит, что сам Посейдон в облике огромного черного быка обитает в недрах земли под дворцом. Его никто не видел. Слишком уж глубоко расположена эта пещера. Но когда Бог колеблит землю, слышен рев. Лукос, наш кормчий сам слыхал его и говорит, что на земле нет голоса и в половину столь ужасного. И деяния Бога на крити, подобны этому рыку. Прежние века два или три раза он сравнивал с землей весь дворец. Вот почему критяне поклоняются Посейдону, вот почему чреждены игры с быком. Лукас говорит, что жертвоприношения совершаются здесь с самого начала, с тех пор, когда сотворенные земли, первые люди еще делали себе мечи из камня. Тогда все было просто и грубо. Они бросали на растерзание мужа в яму с быком, Но иногда человек быстрый и ловкий не сразу сдавался быку. Уклонялся от его натиска, и зрители, тогда еще грубые варвары, развлекались этим. Так шло время. Критяне многому учились от Египта и жителей Атлантиды, бежавших на восток от гнева Посейдона. И теперь критяне самые искусные мастера. Они не только лучше всех делают посуду и драгоценности, Строят дома, но и знают толк в музыке, обрядах и зрелищах, и над игрой с быком кретяне начали работать давным-давно. Сперва ему просто отвели больше места и пустили туда больше жертв, чтобы затянуть охоту до первой смерти. Остальным сохраняли жизнь до следующего раза, но чем дольше они жили, тем более хитроумные уловки изобретали». Теперь иногда случалось, что бык утомлялся первым, и тогда говорили, что Бог сегодня доволен. Быстрые и ловкие жили дольше, и передавали свое мастерство другим. Так все и шло. Каждое поколение прибавляло зрелищу блеска. Все мужи искали подобной чести, даже если это обрекало их на гибель. Теперь старались не просто избегать рогов. Танцор должен быть изящным и ловким, не допускать небрежности или испуга и играть с быком так, будто любит его. И тогда, так утверждает Лукус, наступил золотой век игры с быком. Участие в игре было такой честью, что самые благородные и отважные из юных критян участвовали в ней, чтобы завоевать себе славу и почтить бога. В ту пору и появились первые великие прогуны А тех днях до сих пор поют песни. Но время это давно миновало, и сейчас юные господа обоего пола занялись другими делами. Чтобы не утратить любимое зрелище, крестьяне начали завозить для обучения рабов. Но даже и теперь, по его словам танцоры в большом почете, те, кто сумеет выжить, возносят буквально до небес». «Увы, увы, нам!» — по лицу Нефела текли слезы. Она ударяла себя кулаком в грудь, как на похоронах. «Неужели перед смертью нам придется претерпеть все это?» Я еще не закончил свою повесть, но решил этого и не делать. «Даже если ты вся и зайдешь слезами, все равно ничего не добьешься», — проговорил я. «Зачем же тогда плакать?» Мальчишка я играл дома с быком развлечений ради и, тем не менее, жив. Не забывайте, что жребий тянут лишь те, кто, на взгляд критян, пригоден для этого дела. Научившись пляски, мы можем прожить достаточно долго и, в конце концов, бежать. «Тесей!» — начала Миланта. «А сколько? Пусть поест!» — перебил ее Аминтер. Она резко спросила, не забыл ли он свои манеры в «Алевсине». Милан то стерпела, будь он финином, но минойские девицы не любят, когда мужчины их собственной кровью пытаются стать над ними. — Да? — отозвался я. — Пусть, говорит, я могу есть и слушать. Повернувший спиной камин, Турана спросила, сколько человек одновременно участвует в танце? — Четырнадцать, — отвечал я, — по семи каждого пола. «Значит, мы будем выступать вместе, или же нами будут заменять убитых?» «Это еще не ясно», — отвечал я. «Я уже думал об этом, но надеялся, что никто не задаст такой вопрос. Я не посмел спросить об этом кормчиво, чтобы он не заподозрил нас в каких-нибудь тайных замыслах и не разделил, дабы избежать неприятностей. Позвольте мне поразмыслить. Я никогда не замечал, чтобы голод придавал моему уму остроту». Об всему занялся едой и заодно стал размышлять. В конце концов, я сказал так. Что бы мы ни делали, клетяне все равно потешат себя, мы это знаем. Поэтому мы должны придумать что-то такое, чтобы они захотели сохранить нас вместе. Но что мы можем сделать и когда? На берегу у нас такой возможности, вероятно, не будет. А здесь, на корабле, скорее всего, ни одна важная персона нас не увидит. Этот лукас при всей своей важности в кносе может оказаться мелкой рыбешкой. Поэтому надо думать. Тут впервые заговорил меня с фейс, Соламина, чей отец владел кораблями. Это можно сделать прямо в гавани. Помните, финикийцы всегда приходят с пляской и песнями. Я хлопнул его по плечу. «Ты!» — ответил сразу на оба вопроса. «Да, мы должны танцевать перед ними». Тут афинские девицы подняли виск, словно выводок поросят. Они объявили, что ни одну из них не учили танцевать с мужчинами, что даже случайные весть об этом наповал уложит родителей, не способных перенести подобный позор, что и сами они предпочитают смерть бесчестью. Возглавляла весь хор Фело. Меня уже тошнило от ее скромности, о которой она так старательно напоминала. «Когда закончите с этим», — проговорил я, — «взгляните на кормчивого, посмотрите, во что он одет». Тот сидел так, что его короткая юбочка была почти не видна, и он казался совершенно обнаженным, если забыть про сандалии и украшения. «В таком примерно виде ты будешь танцевать с быком перед десятью тысячами критян. И если тебе это не нравится, попроси, чтобы он развернул корабль и отвез тебя домой». Нефила завыла, но я поглядел на нее так, что она умолкла. — Ну, а теперь, — сказал я, — исполним танец журавля. — Ну, это же танец мужей, — возразила Рена, округлив недоуменно глаза. Я встал и произнес, — Отныне это наш танец. Становитесь друг за другом. Так на нашей крохотной палубе, в лучах заходящего солнца, Мы исполняли танец журавля. Море сделалось темно-синим, словно эмаль подернула бронзу дымчатым пурпуром. Пыльным золотом проступали на нем острова. Я оглянулся на вереницу. В ней, словно в косе, переплетались белые смуглые руки, светлые и темные головы. Мы танцевали и пили. Чернокожие посреди корабля поблескивали белками глаз и зубами, выбивая ритм на своих полосатых щитах. Рулевой следил за нами, положив руку на привязанные привязанных кормилу канаты, вперед смотрящий поглядывал с носа, на мостике кормчий, подняв брови, поигрывал хрустальными бусинами, а маленький негр свернулся клубком у его ног и тоже смотрел на нас. Наконец мы повалились на палубу, усталые и улыбающиеся. Глядя всех, я подумал: это начало. Свора охотничьих собак это больше, чем отдельные псы. Так будет и с нами. Я размышлял об этом не без удовольствия. Приятно после долгого перерыва оказаться среди своих сверстников. Впрочем, некоторым из них, таким как Хриса и Гипон, «Я почти годился в отцы. Я не был только самым взрослым, но и самым высоким. Выше меня оказался только Аминтер. Хорошо, — решил я, — это заставит их задуматься. Наверное, нечасто жертвы приезжают к ним танцуют. В порту на нас, как говорил Лукас, будут смотреть люди, и они захотят поставить заклады на новых плесунов, кто дольше протянет». Я никогда не слыхал, чтобы к жертвоприношению относились с подобным легкомыслием. Тем лучше для нас даже собственные боги и кретян не слишком благосклонны к таким людям. Мы подходили к острову, чтобы устроиться на ночлег. В глубине этого очаровательного уголка поднимались высокие горы, склоны которых заросли виноградной лозой и цветущими плодовыми деревьями. Над одним из пиков с плоской вершиной курился дымок. Я спросил у Менесфея, не знает ли он, где мы находимся. Он отвечал, мы на Калисто, самом прекрасном из всех Кикладских островов. Горает посвящена Гефесту. Видишь, дым его кузни поднимается над вершиной. Земля приближалась, и по коже моей пробежал холодок. Мне показалось, что я увидел обреченную священную ясность, подобную красоте царь коня, ухоженного для Бога. Я поинтересовался, не в гневе ли Бог? Едва ли, — откликнулся Миносфей, — над горой всегда стоит струйка дыма, на нее держит путь кормчий. Тут последняя стоянка перед критым, дальше чистое место. Значит, пока еще светло. Заключил я, мы должны попражняться в пляске. Так под лучами заката и при светильниках плясали мы возле края воды, и жители гавани с открытыми ртами глазили на нас, зная, куда лежит наш путь. Молодые и здоровые мы хохотали, юнош ходили колесом и прыгали, крутясь через голову, и даже молчаливая гелика, не нарушая своего безмолвия, сделала мостик, а потом встала на руки. «Вот это да!» — удивился я со смехом. «Кто тебе этому научил? Прямо акробатка!» «Еще бы!» — холодно заметила она. «Это мое ремесло!» И без всяких церемоний сбросила юбку. Под ней оказалась расшитая золотыми нитками узкая набедренная повязка. Кости ее бы гнулись, и на руках она бегала едва ли не свободнее, чем на ногах. Чернокожие воины, только что в кружке, слушавшие какую-то долгую повесть, повскакивали с мест и, глядя на нее, разразились криками «Хау!». Гелика не замечала их. Она была очень скромной, когда не плясала. «Гимнасткам приходится быть целомудренными. Они не могут зарабатывать, когда вынашивают детей». Гелика остановилась, и я спросил, почему она утаила от нас свое мастерство. Она на мгновение опустила глаза, а потом ответила, «Я подумала, что все возненавидят меня за то, что у меня больше шансов выжить, но теперь все мы друзья сплясать ли мне перед критянами? Клянусь, матерью, Део, да!» — воскликнул я. «Ты закончишь представление!» Она сказала, «Нужно, чтобы один из юношей подхватил меня. Нас, семеро, выбирай!» Подумав, она произнесла «Я следила за пляской. Тесэй, дар есть лишь у тебя одного, да и то не совсем подходящий». «Расскажи это быкам», — отвечал я. «Может, они не огорчатся? Пошли, покажешь мне, что надо делать». Дело оказалось нетрудным. Она была легкой, словно дитя, и мне оставалось лишь сохранять равновесие. Под конец она сказала мне, будь ты простым человеком, смог бы этим заработать себе на жизнь. Я заметил с улыбкой, на всем нам придется жить этим ремеслом. Сказав эти слова, я увидел обращенные ко мне отчаянные глаза всех остальных. И тогда я, как всякий, кто берет под свою команду людей, подумал, что хорошего получится из этого, зачем это нужно. «Верьте в себя», — проговорил я. «Научился я, и вы тоже справитесь. Только верьте в себя, и будем все вместе». Лукас говорил, что гимнастов посвящают Богу от имени князей и знатных господ. «Быть может, кто-нибудь обратит внимание на нас». Пусть все увидят прямо в гавани. Едва мы высадимся на Крите, что лучших танцоров здесь еще не было. Мы лучшие! Мы журавли! На мгновение они притихли, и глаза, словно пиявки, впились в меня, высасывая кровь. Потом Аминтер помахал рукой и издал приветственный крик. Все присоединились к нему. В этот миг я любил Аминтера. Он бывал в высокомерном. Буйным и опрометчивым, но он знал, что такое честь. Нужно, наверное, раздробить каждую кость в его теле, чтобы он нарушил данную клятву. На следующее утро вместе с нашей овсянкой мы доели остатки того, что прихватили из дома. Так порвалась наша последняя связь с афинами. Теперь мы предоставлены только самим себе».